Глава 91. Об Антонии, супруге Друза Тиберия. Часто говорят, что красивой женщине труднее уберечься в кругу юношей и мужчин жаждущих любовных утех и не пасть, чем находиться внутри пламени и не сгореть. Однако хорошо умела защищаться прекрасная и добрая Антония супруга-друза Тиберия, брата императора Нерона. Эта женщина, еще молодая и блиставшая исключительной красотой, овдовела, когда ее мужа Тиберия отравил его брат, отчего благородная Антония очень опечалилась. Тогда она решила никогда больше не выходить замуж и вести целомудренную жизнь во вдовстве, и обед этот соблюдала всю свою жизнь так рьяно, что никакая другая языческая женщина не снискала большей похвалы за свое целомудрие. «Это тем более похвально», — говорит Бокаччо, «поскольку она постоянно пребывала при дворе среди юношей, богато одетых и украшенных, красивых и привлекательных, живущих праздной жизнью. В течение всей ее жизни никто не оклеветал ее, не поставил ей в упрек легкомыслие, что, по мнению Бокаччо, достойно похвалы тем более, что она была родной дочерью Марка Антония, который, напротив, жил в разврате и похоти. Но дурной пример не помешал ей остаться невредимой среди пламени. Исполнится целомудрие не на короткий срок, а на всю жизнь до старости и смерти. Я могла бы привести тебе множество примеров прекрасных собой и целомудренных женщин, живущих в обществе и даже при дворе, в окружении юношей. В наше время, не сомневайся, их тоже предостаточно. Необходимо говорить об этом, чтобы заставить замолчать дурные языки. Но я не думаю, что в прошлом было столько злых языков, как сейчас, и что мужчины настолько же стремились злословить о женщинах, как сегодня. Уверяю, если бы эти добрые, прекрасные женщины, о которых я тебе рассказала, жили бы в наше время, Вместо похвал, которые им расточали древние, их бы предавали осуждению и порицанию из зависти. Но, возвращаясь к нашему предмету, могу назвать среди других добрых и целомудренных женщин, ведущих честную жизнь, даже вращаясь в самых светских кругах, в частности, благородную сульпицию, о которой упоминает Валерий Максим. Она обладала исключительной красотой, и все же среди всех римских женщин слыла самой целомудренной.